Глава 16. О философах, которые разлучение души с телом не признают наказанием, хотя Платон представляет верховного бога, дающим низшим богам обетование, что они никогда не будут лишены тел. Но философы, против клеветы которых мы защищаем град Божий, то есть церковь его, считают мудростью смеяться над тем, что мы говорим, а именно, что отделение души от тела должно почитаться одним из ее наказаний. По их мнению, совершенное блаженство бывает для нее тогда, когда она, совершенно лишившись всякого тела, возвращается к Богу простой, единой и как бы ногой. Если бы я не мог найти в их же сочинениях ничего такого, чем опровергалось бы это мнение, то с моей стороны потребовалось бы немало труда, чтобы доказать, что бременем для души служит не просто тело, но тленное тело. Потому-то в наших писаниях и говорится, как я упоминал в предыдущей книге, что тленное тело отягощает душу. Книга «Премудрости» Соломона, глава 11, стих 15. Присоединив слово «тленное», оно, Писание – Ясно показалось, что душа обременяется не всякого рода телом, но таким, каким оно сделалось в наказание за грех. Хотя, впрочем, если бы даже и не прибавило этого, то и тогда мы не должны были бы понимать что-либо другое. Но так как Платон яснейшим образом утверждает, что боги, созданные верховным богом, имеют бессмертные тела, и представляет самого Бога, которым они созданы, обещающим им в качестве великого благодеяния, что они вечно будут пребывать со своими телами и не отрешаться от них никакой смертью. То зачем же они, желая уничтожить христианскую веру, притворяются, что не знают того, что знают, или даже, противореча самим себе, предпочитают говорить против себя же самих, лишь бы не перестать говорить против нас. Ведь Платону принадлежат слова, переведенные на латинский язык Цицероном, в которых он представляет Верховного Бога, обращающимся к сотворенным им богам и говорящим так «Вы, произошедшие от посева богов, обратите внимание на то, что рождено и сотворено мною. Оно пребудет неразрушимым, ибо такова моя воля». Разумеется, все то, что составлено из частей, может быть разрушено, однако доброму не свойственно желание разрушать то, что соединено разумно. Хотя вы, как получившие начало, не можете быть бессмертными и неразрушимыми, однако же никоим образом не разрушитесь и никакие судьбы не погубят вас посредством смерти и не будут сильнее моего решения которая составляет более крепкую связь для вашего вечного существования, чем те связи, которыми вы были соединены при рождении. Таким образом, Платон представляет богов, хотя и смертными вследствие соединения души и тела, но бессмертными по воле и решению сотворившего их Бога, Итак, если для души служат наказанием быть соединенной с каким-либо телом, то почему Бог, обращаясь к опасающимся умереть, то есть отделиться от тела, успокаивает их, обещая им бессмертие, не в силу их природы, которая сложна, а непроста, но по своей непреодолимой воле, по которой он может сделать то, чтобы рожденное не умирало и соединенное не разрушалось, но пребывало нетленным. Справедливо ли это мнение Платона применительно к звездам, это другой вопрос, ибо из этого еще не следует, что нужно согласиться с ним в том, что те шаровидные или кругообразные тела, сияющие ночью над землей, живут, имея свои собственные некоторого рода души, и притом души разумные и блаженные, что он настойчиво утверждает и относительно всего мира, составляющего как бы одно громадное животное, в котором заключаются все прочие животные. Это, как я сказал, другой вопрос, который мы не намерены теперь рассматривать. Я признал нужным только привести указанные слова против тех, которые тщеславятся тем, что они платоники или называются платониками и, гордясь этим именем, стыдятся быть христианами, чтобы, приняв общее с народом название, не унизить общество палеатов, тем более напыщенного, чем оно малочисленнее. Против тех, которые, выискивая в христианском учении что-либо для порицания, восстают против вечности тел, указывая на якобы противоречие в том, что мы стремимся к блаженству души, и в то же время желаем, чтобы она всегда оставалась в теле, как бы связанная тяжкими узами. Между тем их же глава и учитель Платон говорит, что Верховный Бог дал сотворенным им богам, как некий дар, то, что они никогда не умрут, то есть никогда не отделятся от тел, с которыми он их соединил.